Глава третья. Можно расслабиться на несколько лет. Просыпаюсь по привычке рано, в надежде позавтракать, привести себя в порядок и слинять из дома, пока его обитатели еще спят. Но возле ванной на втором этаже сталкиваюсь с Ариной, которая зачем-то тоже поднялась ни свет ни заря, хотя обычно так не делает. «Доброе утро, сестрица!» — чмокает она меня в щеку, перегородив путь к цели. «Ты когда обратно уезжаешь?» «Сегодня вечером», — зевком отвечаю я, ненавязчиво высвобождаясь из объятий сводной сестры. «А днем какие планы? Давай сходим куда-нибудь, прогуляемся, по магазинам прошвырнемся. «Не получится. Мне нужно в банк съездить. Срок у карточки заканчивается, надо на новую обменять». «Ну, может, ты еще на денёк тогда у нас останешься, а?» — начинает конючить сестра. «А вечером мы с тобой сходим в кафе, посидим. Что ты так в свою деревню торопишься? У тебя же отпуск начался!» «Это не деревня, а поселок городского типа, сколько раз повторять!» Бурчу я. «Да какая разница! все равно, что тебе там делать в отпуске!» «У меня Васька там один!» Аринка Ринка цокает языком и возмущенно закатывает глаза. «Да что будет с твоим котом? Соседку вон попроси его покормить!» Я еще ремонт запланировала на этот отпуск. Нужно уже начинать. Если хочу, все успеть. Продолжаю лениво отмазываться я. Но сводная сестрица все никак не хочет оставить меня в покое. Тань, ну какой ремонт в чужом доме? Тебя же в любой момент могут оттуда выселить. Лучше бы куда-нибудь отдохнуть съездила. А давай вместе съездим? Ариш, ну отстань! Морщусь я, опираясь плечом на стену и складывая руки на груди. «Мне просто хочется немного освежить обстановку. Перекрашу стены на кухне, обои в спальне заменю. Это не так уж дорого выйдет. Даже если и попросят съехать, ничего страшного». «Но одной ведь все это тяжело», — не унимается сестра. «Да что там тяжелого? Попросила бы папу, он бы тебе строительную бригаду подогнал, сделали бы все за пару дней. Нет, не надо, я сама справлюсь». «Ну ладно, только давай вечером все равно сходим с тобой куда-нибудь, ну, пожалуйста!» «Признавайся, это наши родители опять заставили тебя меня выгулять?» — усмехаюсь я. «Да почему сразу родители? Я просто сама хочу с тобой время провести!» — смущенно мямлят Арина. «Врать она не умеет совершенно!» «Да просто не хочу я никуда, Арин!» — устало произношу я. «Давай как-нибудь на неделе еще приеду!» пирог испечем, чай попьем, поболтаем. — Танька, ну нельзя быть такой затворницей! — недовольно вздыхает сестра. — Что страшного случится, если мы с тобой вдвоем куда-нибудь сходим погуляем? Может, познакомимся с кем-нибудь? Я выразительно выгибаю бровь. — Да? И что на это скажет Валерий? У Арины в жизни была своя грустная история. Совсем юный, выскочив замуж, по большой любви, моя сводная сестра не сразу разглядела в своем муже подонка и редкостную сволочь. Быстренько сделав ей двух деток погодок, он бросил их. Ради веселой, вольготной жизни, не заботами о маленьких детях. И даже алименты не платят. А Валерий появился около года назад. Серьезный мужчина, надежный, как скала. Замуж ее зовет, в детях души не чает. Но Арина не торопится соглашаться. «А ему знать не обязательно?» — уязвленно произносит она. «Он пока еще мне не муж, а может, никогда им и не станет. С чего вдруг я должна отчитываться?» Ариш. «У тебя куча подруг, я уверена, ты найдешь себе компанию для прогулки и новых знакомств». «Я-то найду». «Ну а ты, Таня, ты когда себе кого-нибудь найдешь? Тебе давно уже пора задуматься о семье, о детях. Меня моя жизнь вполне устраивает». «Грубо перебиваю я сестру. Не собираюсь я никого себе специально искать». «А ты думаешь, прекрасный принц на белом коне сам к тебе прискачет?» фыркает она. «Так только в сказках бывает, Таня, а в жизни актуально пословица «под лежачий камень вода не течет». «Так все!» Шумно вздыхаю я, отодвигая Арину в сторону и протискиваясь мимо нее к ванной. Проскальзываю внутрь и захлопываю дверь перед носом сводной сестры. Закрываюсь, включаю воду, опираясь руками на раковину. Смотрю на себя в зеркало. От таких разговоров меня всегда трясет. «Какого черта они лезут в мою жизнь?» «У меня все прекрасно. Любимая работа. Я обожаю своих учеников, и они отвечают мне взаимностью. У нас много внеклассной деятельности. Мы ездим в походы, на экскурсии, проводим различные интересные мероприятия в школе. Это не просто работа. Это мое призвание. Да, у меня нет мужчины. Ну и что? Что мне теперь, из кожи вон лезть, чтобы его найти? Кто виноват, если не встречаются мне нормальные? А кого попало, я не хочу». «Не нужно мне это для галочки, чтобы было, чтобы как у всех, да и вообще». Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, но мысли уже стремительно несут меня к Сергею. Наверное, я уже никогда никого не смогу так полюбить, как любила его. А без любви создавать с кем-то семью, заводить детей — это как-то неправильно, противно. Мне не хочется даже думать об этом». Вспоминаю, как он смотрел на меня в ресторане, и по телу пробегает дрожь. Черт, я все еще не забыла его. Наверное, это мое проклятие на всю жизнь — любить этого подонка. Принимаю душ и, высушив волосы феном, наношу на лицо дневной крем. Смотрю на косметику Арины, что разбросано на полочке у раковины. Без спроса беру тушь и тщательно крашу ресницы. Закончив с этим, придирчиво оцениваю результат. Какими же глаза стали огромными. Я уже и забыла, как выглядит мое лицо с макияжем. Аккуратно стираю ватной палочкой следы туши, попавшие на веки, но на этом решаю остановиться. Вряд ли я сегодня снова его встречу. Теперь можно расслабиться еще как минимум на несколько лет, а может и вообще навсегда. Вернувшись в свою комнату, переодеваюсь в джинсы и майку, собираю волосы, высокий хвост, достаю с одной сумочки блеск для губ, который там валяется уже тысячу лет, еще с новогоднего чаепития в школе. И провожу слегка кисточкой по губам. Снова разглядываю свое отражение в зеркале. Глаза мои нехорошо блестят, а внутри так и бьется волнение. Теперь, когда я знаю, что он в этом городе, что никуда не уехал, Выходить на улицу и куда-то идти стало сложнее. Но здравый смысл подсказывает, вероятность встречи минимальна, и я стараюсь этим себя успокоить. Вот только ничего не выходит. Накинув на плечи маленький черный рюкзак, иду к автобусной остановке. Она находится сразу за территорией поселка, где папа купил дом. На улице стоит жара, несмотря на начало июня. Я жадно вдыхаю горячий воздух с запахом цветов и свежескошенной травы на газонах, от которого кружится голова. Из головы не идет образ Сергея. Я бы все отдала, чтобы еще раз увидеть его. Но только издалека. Так, чтобы он не увидел меня. Я бы очень хотела его как следует рассмотреть. Зачем? А Не знаю. В этом нет никакой логики. Я должна бы его ненавидеть за то, что он сделал, Но не могу. Радуюсь, как идиотка, что у него сейчас все так хорошо в жизни, и чувствую себя жалкой. Чёртов коктейль эмоций, зачем только я увидела его, за что? Ведь у меня все было нормально, спокойно. В банке меня направляют к менеджеру, который зачем-то подготовил не только дебетовую, но и кредитную карту специально для меня. Я сначала отказываюсь от второй, но потом, подумав немного, решаю забрать и ее. Все-таки впереди ремонт, вдруг отпускных не хватит. А так будет страховка. Подпишите, пожалуйста, здесь и здесь. Любезно подсказывает мне девушка нужные места в договорах, а это ваши экземпляры. А если я не буду снимать деньги с этой карты, значит ничего платить не нужно. На всякий случай уточняю я по поводу кредитки. Да, верно, кивает менеджер. Обслуживание карты бесплатное, беспроцентный период 50 дней, и только если вы превысите его, будут начисляться проценты. Поняла. Спасибо большое. Пробежавшись глазами по тексту договоров, подписываю их, забираю карточки и ухожу. Всего доброго, Татьяна Петровна. С любезной улыбкой прощается девушка. Хорошего дня. Спасибо и вам. Киваю я. Шагаю на выход, на ходу убирая карточки и договора в рюкзак, но путь мне перегораживает открывшаяся справа дверь в стеклянной перегородке с надписью «Обслуживание юридических лиц». Оттуда выходят двое мужчин, негромко беседуя о чем-то. Останавливаются, жмут друг другу руки, очевидно прощаясь. Мое сердце делает кульбит, вызывая острый, болезненный спазм в груди. Один из этих мужчин — Сергей. Второй мужчина возвращается за стеклянную перегородку, а Сергей поворачивает голову и упирается взглядом как раз в меня. Его лицо остается невозмутимым, только кадык на шее едва заметно дергается вверх. — Опять ты? — негромко произносит он.